Те же мальчишеские повадки. Спасибо, что уберегли мою Иви от падения, сказала Парси, принимая дочь из рук Кейта. Вся в тебя, заметил он, и немного в Руфуса. Муж приехал с тобой? Нет, у него дела в Лондоне, спустя мгновение она доверительно добавила. Он должен встретиться с лордом Манчестером насчет пополнения войска. Руфус сейчас в немилости у Кромвеля. Я тоже, отозвался Кейта. — Но выбора у нас нет, так я считаю. То есть мы его уже сделали. Делиться своими мыслями о войне и о политике с женщиной по имени Партия ему не казалось странным. — Руфус обещал заехать за нами в конце недели, — продолжила она. — Вы потерпите? — Кейта молча кивнул. — Они с Руфусом сумели не так давно похоронить многолетнюю кровную вражду, существовавшую между их семьями. Покончили с ней навсегда на поле сражения, там, где партия Орд стала женой Руфуса Дикейтера, где под барабанный бой состоялось свадебное торжество. И сейчас они оба, Кейт и Руфус, сохраняли дружеские учтивые отношения, когда бывали наедине или на людях, и старались действовать вместе, чтобы примирить короля и его парламент, но при этом не ставили своей целью ни завязывать, ни афишировать особую дружбу. Ни тот, ни другой не стремились пользоваться гостеприимством друг друга. Однако Руфусу и в голову не приходило препятствовать своей жене и детям дружить с семьей Кейта и посещать его жилище. Старинная вендетта ни в коем случае не должна распространяться на новое поколение». «Милорд, вы прибыли!» — раздался голос Фиби. «Целые невредимы, раньше, чем я ожидала. Щеки ее невольно раскраснелись от радости, которую она не могла и не хотела скрывать. «Да, справился с делами скорее, чем...» «Осторожно!» Он крикнул, потому что Фиби, бросившись ему навстречу, неловко зацепилась за ковер и непременно упала бы, если бы он не успел ее подхватить. Она нечаянно прижалась к нему, ощутив столь любимый и ею запах его тела. Никогда раньше он не обнимал ее так, как сейчас. В неуклюжести есть свои преимущества, — успела подумать она. Быть может, для того, чтобы обратить на себя его внимание, ей следует чаще оступаться. Главное, чтобы он при этом всегда успевал ее подхватить. Кейта уже поставил ее на ноги и отстранился. «Простите, сэр», — смущенно проговорила она, присела в поклоне. «Вы успешно справились с делами?» Он ответил не сразу. Что-то в ее лице заинтересовало его, заставило вглядеться повнимательнее. «Ну, конечно, весь рот в чернилах». «Что-нибудь не так?» — с беспокойством спросила Фиби. «Вы пьете чернила, дорогая?» — поинтересовался он подчеркнуто любезно. «Ой!» — она рукой прикрыла рот. «Я писала пьесу». Фиби тотчас начала стирать чернильные пятна, но добилась только того, что они распространились на подбородок. «Должно быть, сунула в рот перони тем концом». Она принялась разглядывать измазанные чернилами пальцы. «У меня так бывает, когда я над чем-нибудь сосредоточенно думаю». Кейта посчитал объяснение вполне убедительным и правдивым. Она действительно по большей части думает и делает это весьма сосредоточенно. Однако он не мог не заметить, как его жена отличается от стоящей рядом с ней порции и ростом, и так называемой жизненной энергии, не говоря уже о цвете лица и о красоте оригинальности глаз и волос. При том, что он не назвал бы порцию красавицы, отнюдь нет. Однако в ней есть что-то завлекательное, очень женственное. И все-таки он не взялся бы утверждать, что Фиби что-то теряет в сравнении с подругой. Да, она выглядит более слабой, нежной, беззащитной, и все так. Но в этом и есть ее особенность, ее стиль, шарм. Даже, быть может, преимущество. Удивительно, что он пришел к этой мысли именно сейчас, когда увидел ее с измазанным чернилами ртом в старом платье, которое ей мало, как и все остальные, что лишний раз свидетельствует о оскаредности ее отца. — Я и сам не предполагал, что вернусь так скоро, — сказал Маркиз. — Но мы предприняли еще один штурм Бейсингхауса,